Лев проснулся, когда на часах было уже половина седьмого. По столичному времени только половина пятого, но нужно вставать. Сделав короткую разминку и покончив со всеми прочими утренними процедурами, он растолкал Стаса, что сделать было не так-то просто, и отправился завтракать. Сев за столик, он услышал, как в его кармане тренькнул телефон, известив о получении какой-то информации, потом тренькнул еще раз. — Ого! — удивился Гуров. — Что за ранние пташки? И о чем информашки? Уплетая бифштекс с овощным салатом, он достал телефон и вывел на монитор оба сообщения. Первое прислали информационщики главка. Оно касалось Леонида Махалина, как явствовало из сообщения. Означенный гражданин последний срок наказания отбывал в ИТК общего режима. Там он поддерживал приятельские отношения с неким Валентином Кузьмичевым по кличке Кузьма, осужденным за подпольное производство паленой водки из ядовитого денатурата. На свободу приятели вышли почти одновременно. Оба вернулись в Бург, и если Лом устроился на официальную работу в ВП «Ключ», то Кузьма продолжил бодяжить, но теперь уже не водку, а минеральную воду «Боржоми». Причем его новый цех документально оформлен был, комар не подточит. Согласно легенде, Кузьма якобы завозил из Грузии некий концентрат, который уже в Бурге разбавлял родниковой водой и разливал по бутылкам. Было яснее ясного, что это тоже стопроцентная липа, пусть даже и не смертельная. Поэтому последнее время кузьмичёвым очень плотно стали интересоваться обэповцы и Роспотребнадзор. Из зоновских недругов Лома информационщики сумели найти некоего Аркадия Милюшкина по кличке Кулик. Такое прозвище он получил за то, что имел обыкновение нахваливать свои родные края, как тот общеизвестный Кулик, который свое болото хвалит. Черная кошка пробежала между Ломом и Куликом в ходе карточной игры. Играть они сели приятелями, а закончили лютыми врагами – И тот, и другой заподозрили своего визави в наглом жульничестве. Как выяснили информационщики главка, Кулик вышел на свободу за год до лома. В настоящее время он работает водителем транспортной компании «Луиза», которая занимается малотоннажными перевозками в пределах Бурга и ближайших к нему районов. Второе сообщение принесло несколько запоздавшую информацию об Игорянцеве. Как было установлено, еще в 90-е, во время пребывания Горянцева за рубежом, он был уличен в передаче американцам секретной информации, касающейся вопросов обороны. По всем законам его должны были привлечь к ответственности, хотя в пору нашей безграничной дружбы с американцами и НАТО, в целом подобное едва ли кто бы стал порицать, но вмешался кто-то очень властный из столичных перестройщиков, и дело даже не стали возбуждать. Отпивая чай, Гуров неспешно проматывал касанием пальца тексты сообщений на сенсорном экране телефона. «Ну и что тут у тебя?» Неожиданно раздался голос Станислава, подошедшего с подносом, уставленным тарелками. Сев напротив льва, он подвинул к себе тарелку со своим завтраком и принялся вилкой терзать яичницу с колбасой. Гуров вкратце рассказал о полученных сообщениях. «Вот такой он был гусь лапчатый, мир его прахует от академика горянцев». Не без язвительности резюмировал он. «Но он уже пройденный этап, значит, у нас есть двое однокашников лома по зоне, и оба должны были находиться здесь, в бурге, как распределим направление. Наверное, бери на себя сестру Махалина, все же это твоя тема. Ну а я с его корешем и антикорешем пообщаюсь». Лев изобразил великодушный жест. — Ну, добро, беру на себя поиски. Кстати, как ее там? Кричко потер лоб кончиками пальцев. Людмила лаконично подсказал Гуров. — О, блин, вот ты меня считаешь отпетым бабником, а я даже внимания не обратил на то, как зовут ту особу, а ты почему-то ее имя запомнил сразу. Странно это как то М-м-м. Стас изобразил вилкой с насаженным на нее зубцы куском колбасы, нечто замысловато-многозначительное. Лев на это лишь снисходительно усмехнулся. «Стас, моя память, в отличие от твоей, работает в автоматическом режиме. Только и всего, не надо делать слишком уж далеко идущие выводы». «Не надо». Принимаясь за чай, передразнил его Станислав. «Лева, ты явно сам себя не знаешь». «Сто против одного, что ты в душе латентный бабник. Просто это в тебе задавлено твоим морализаторством. А дай тебе волю, меня по части ухажерства ты бы оставил далеко позади». вставай из-за стола, Гуров небрежно отмахнулся. «Сколько уже раз я слышал от тебя эту бредятину. Сколько уже раз говорил тебе, что это полнейшая чушь. Но ты все равно остаешься при своем. Ладно». «Твои мысли, твои скакуны. Я пошел. Созвонимся». Лев вышел на крыльцо, но в этот момент его телефон пропеликал песенку о друге. Это звонил Александр Вольнов. «Лева, доброе утро. Как вы там? В катере поди. Время уже к полудню». «Привет. Мы нормально. А время тут еще утреннее. Ты не путай катербург с Владиком. Это у них там уже обед. Я так понял, есть интересная информация?» «Да, Лёва, информация очень интересная и значимая». Вольнов сделал секундную паузу. «В общем, установили мы, что это за фрукт был. Ну, тот, что приезжал к горянцеву Как выяснилось, это кадровый сотрудник Ми-6. Зовут его Энтони Хиртринг. Это и в самом деле трансгендер. Года три назад он звался Фанни Блюмингейм. Известен тем, что давно уже является активным членом масонской ложи «Великий океан», а также одним из архонтов этой хитрой шарашки силы истины». «Слушай, Саш, а вот с точки зрения вашей конторы, по своей главной сути, силы истины, это что за хреновина? Секта, масонская ложа, мафиозная группировка? Я этим вопросом задавался не раз, но ответа найти так и не смог». «Скажу честно, мы об этом в точности тоже пока еще не знаем. Мне кажется, это нечто внесистемное, образованное фашистовыми карьеристами от науки и транснациональными корпорациями». Скорее всего, сила истины входит в высший синклид так называемого мирового правительства. Но это пока только предположение. Как нам удалось выяснить, появилась сила истины на территории США где-то в 50-е годы, в эпоху разгула макартизма Ее образовала группа американских ученых, ярых реакционеров-антисоветчиков. В настоящее время ее штаб-квартира находится в Лондоне, причем по некоторым сведениям. В ее учредительный совет входят даже члены королевских семей Европы. Ну а какова ее главная цель? Чего они вообще добиваются? Как я понял, главная цель – все та же, что и у прочих им подобных шарашек. Формирование золотого миллиарда и всемирное подавление России. Сила истины была создана как неформальное объединение лучших ученых мира, оберегающих чистую науку от того, что они считают лженауками. А на самом деле эти мракобесы делают все возможное, чтобы наука топталась на месте, чтобы мир постепенно деградировал. Что касается конкретно этого Энтони, то уже установлено, что как только это, пардон, сволочь, к нам приезжает, то обязательно при загадочных обстоятельствах погибает кто-то из наших известных ученых или кто-то из главных конструкторов. Так что этой тварью планируем заняться всерьез. Выслушав Вольнова, Гуров вкратце рассказал о планах на сегодня, упомянул и о смерти академика Игорянцева. Александра, услышанное, очень удивило. «Вот как! Похоже, высший ариапак этой секты банды начал большую зачистку тех, кто знает слишком много, и при этом надежд главных иерархов не оправдал. Думаю, это не последняя кончина». Обсудив еще ряд вопросов, приятели попрощались. «Что там? Что там, Саша сказал?» Орудая зубочисткой, подошедший Гурову Стас вопросительно мотнул головой. Краткий и предельно лаконичный пересказ разговора с Вальновым Кричко очень даже впечатлил. Его поразила информация о сотруднике МИ-6 Энтони, а также о том, что визиты в Россию этого, как определил Стас, рода предшествуют гибели известных людей. — О, скотина! Попадется, пристрелю эту мразь! — проворчал он. — Ну что? — «Погнали наши городских по коням! Ну будь, созванимся Как оказалось, Кричко только что в гостиничном кафе у его сотрудниц взял полный список городских пивбаров. Не устояли девчата перед неотразимым обаянием опера в кожаной комиссарской куртке. Спустившись с крыльца, стал зашагал к стоянке такси. Но Агуров пешком отправился в теперь уже знакомый ему райотдел полиции. Менее чем через полчаса он имел самые точные координаты и Кузьмичева, и Милюшкина. Местные коллеги настолько прониклись значимостью решаемых им задач, что выделили свободный экипаж ППСников для разъездов по городу. Это оказалось не лишним. Как рассказали коллеги, цех по изготовлению липовой минералки находился на другом конце города, на самой его окраине. Почти с полчаса, порулив по его улицам, Полицейская 14-я, официально поименованная «Самара-2», остановилась перед достаточно длинным одноэтажным зданием, сложенным из кирпича. Скорее всего, в былые времена здесь размещался гараж какой-нибудь городской коммунальной конторы. Но теперь это было ЗАО «Дар Кавказа», огороженное сетчатым забором, во дворе которого стояло несколько автофургонов. В самой крайней, стоящей подлей эстакады, грузчики закатывали тележками штабеля ящиков с пластмассовыми бутылками некой жидкости. Когда Гуров подошел к воротам, дорогу ему загородил мужик лет пятидесяти в выцветшем армейском камуфляже с сантиметровой щетиной на щеках. — Вы кто и по какому делу? — неприязненно поинтересовался он с подозрительностью, взирая на высокого незнакомца. — Полковник Гуров, Главное управление угрозыска. Лев показал привратнику служебное удостоверение. «Господин Кузьмичев сейчас здесь?» «Э-э-э», растерялся тот. «Да, он у себя в офисе. Это вон слева, с торца здания. Там вход в административный отдел». Войдя в вестибюль через железную дверь, Лев увидел перед собой две двери, на одной из которых висела табличка «Бухгалтерия», а на другой — «Директор Кузьмичев ВВ». Стукнув пару раз в дверь директора, Лев, не дожидаясь отклика, дёрнул за ручку и увидел в глубине комнаты большой канцелярский стол, подле которого крупненький пузатый мужик что-то втолковывал хихикающей девахе, притянув её к себе рукой за талию. — э чего нужно? Кто такой? — недовольно пробурчал хозяин кабинета, поспешно убрав руку. Посерьёзневшая дамочка тут же офисной походкой, выписывая кормой зигзаги, прошмыгнула мимо Гурова. А пузанчик, узнав, кто именно решил его навестить, тут же расплылся в смущенные улыбки, широко разведя руками. «Добро пожаловать!» — приветливо закивал он головой. «Присаживайтесь, может, боржоми? Или лучше чего-нибудь покрепче?» — поинтересовался он. «Нет уж, спасибо!» — Гуров иронично усмехнулся. «Наслышан об их достоинствах. Я к вам вот по какому делу. Вы хорошо знакомы с махалиным Леонидом Матвеевичем?» Этот вопрос почему-то ввел Кузьмичева в некоторый ступор. Немного паекав, он, наконец, подтвердил, что да, данный гражданин ему хорошо известен. Правда, не виделись они с ним как минимум месяца три-четыре. А когда и при каких обстоятельствах вы с ним виделись последний раз? Тут же осведомился опер. Виделись мы с ним у меня дома. Я справлял день рождения. Пригласил Леньку, он пришел. Скажите, а с ним что-то случилось? Несколько неуверенно спросил Кузьмичев. «Или, может, он чего натворил?» «Он подозревается в хищении», — коротко пояснил Гуров. «Его нынешнее место жительства вам известно?» Помявшись, говорить или не говорить, его собеседник наконец сказал, что Махалин проживает у своей нынешней сожительницы на улице Воскресенской, но точного адреса не знает. Ему известно только лишь, что сожительница Махалина работает продавцом на небольшом овощном рынке для дачников. Зовут ее Лариса. А телефон Леонида имеется? Лев вопросительно взглянул на своего визави. Снова некоторое время помявшись и посомневавшись, Кузьмичев неохотно подтвердил, что номер приятеля у него есть. «А вы когда общались с ним по телефону последний раз?» — последовал очередной вопрос оперы. Пожимая плечами, хозяин кабинета сообщил, что разговаривали они с Махалиным недели две назад. — Ну а о чем нам особенно-то базарить? — изобразил он пасновато недоуменную гримасу. — У него свои дела, у меня свои. Кстати, я его к себе сюда приглашал, да. Мужик он работящий, с руками и головой, но он не захотел. Во-первых, сюда от Ларискиного дома далеко, чуть не час ехать. Да и ему такая рутина не слишком нравится. Он по натуре волк-одиночка. Заказов в ихней конторе не слишком много. Два-три за весь день. Зато все время новые люди. Всякий раз что-то новое, заковыристое. Где надо и мозгами пошевелить, и руками поработать. А давайте-ка с ним прямо сейчас попробуем созвониться. Миролюбиво улыбнувшись, предложил Гуров. Кузьмичев достал из кармана большой навороченный телефон. И приостановившись, осторожно поинтересовался. «Лев Иванович, а что мне ему сказать-то, понимаете?» Не дожидаясь, когда он закончит формулировать свою фразу, Лев махнул рукой. «Понимаю, понимаю, сказать ему надо так, как оно есть. Сейчас он в розыске по подозрению в хищении. Но если он вовремя не образумится, то к этому обвинению может добавиться еще и обвинение в убийстве. Вывести похищенное за границу получится вряд ли, так что лучше явиться с повинной». Кстати, пусть имеет в виду, что и его собственная жизнь сейчас в опасности. Те люди, которые охотятся за вещью, которая сейчас у него на руках, могут его убить, даже глазом не моргнув. — Да, да, конечно, — ошарашенно зачастил Кузьмичев. — Хорошо, так и скажу. Он набрал номер на своем сотовом и, поднеся его к уху, замер в ожидании. Как можно было понять по его реакции... Упоминание опера о кем-то совершенном убийстве, которое могут повесить на лома, Кузьму ошарашило весьма и весьма. Шли мгновения, но отклика все не было. Наконец, опустив телефон, Кузьмичев отрицательно потряс головой. «Не, Лев Иванович, не отвечает он. Не, робот сказал, что абонент находится вне зоны действия сети». «Хорошо, тогда вопрос. Кроме Ларисы, он кому-нибудь еще здесь мог определиться?» Ну, например, кому-то из бывших приятелей, с кем отбывал наказание. — Лев Иванович, я же вам уже сказал, что Ленька — пожизненный волк-одиночка. Он и на зоне-то почти всегда был один, сам по себе. Так что не думаю, что у него где-то тут есть лежбище. Попросив Кузьму назвать номер телефона Махалина, Гуров порекомендовал ему периодически позванивать Леониду. и Если тот вдруг откликнется, передать все, что он хотел бы сообщить. Оставив Кузьме свою визитку, Лев отбыл на Воскресенскую. ППСники кости и Валерий, которых отрядили Гурову в поддержку, услышав про Воскресенскую, подтвердили, что тамошний рынок им хорошо знаком. И снова Самара-2 помчалась по улицам Бурга. Овощной рынок, хоть по площади и не был велик, местом оказался бойким и оживленным. Подойдя к одной из торговок, стоявшей у груды ранних яблок уже нового урожая, Лев поинтересовался, как бы ему найти ее коллегу по имени Лариса. «Собственно говоря, мне нужна не она сама, а ее гражданский муж Ленька. Никак не могу до него дозвониться», — посетовал он. «А, это тот, который спец по замкам?» — сразу же догадалась его собеседница. «Поняла, поняла. Вам нужна Лариса Бусилина. Вон она, от меня пятая, стоит подлик корнеплодов. Вот это она и есть». Подойдя к молодой женщине приятной наружности с большими грустными глазами, Лев негромко представился и пояснил причины того, для чего ему понадобился Леонид. Выслушав его, та огорченно вздохнула. «Да я сама уже четвертый день не имею от него никаких известий», — пояснила она. «Как уехал в тот день на своем тарантасе, так больше от него ни слуху, ни духу. Даже не знаю, жив он или с ним что-то случилось». Он что-то очень серьезное сотворил. «Ну, на данный момент хоть и серьезное, но не через край, поэтому ему лучше поскорее связаться со мной. Это помогло бы прежде всего ему самому. Это очень здорово смягчило бы обстановку». Задав женщине еще несколько вопросов о родственниках Махалина, о его былых привязанностях, о его вкусах и предпочтениях, Гуров напоследок оставил ей свою визитку, после чего с ППСниками отправился на поиски Аркадия Милюшкина по кличке Кулик. Узнав, что тот работает водилой в Луизе, Костя и Валерка уведомили его, что найти Кулика, как два пальца об асфальт. И в самом деле очень скоро они оказались у офиса транспортной компании, где в ряд стояло несколько газелей с тентом. Диспетчер компании, узнав в чем дело, сразу же связалась с Милюшкиным. Тот сообщил, что уже разгрузился и едет к офису. «Ну вот, сейчас он будет», — деловито пояснила диспетчерша. Номер его «Газели» — «Три тройки». Минут через десять и в самом деле к офису подрулила «Газель» с номером 333. Милюшкин, он же Кулик, оказался хоть и худоватым, но явно не нехилым молодым мужчиной роста чуть выше среднего. Выслушав вопросы Гурова, Помнит ли он Махалина, не знает ли, где тот мог бы скрываться и так далее. Аркадий неопределенно повел плечами. «Знаете, гражданин начальник», — морщить заговорил он, — «друзьями с Ломом мы никогда не были и, скорее всего, не будем. Да, на зоне мы с ним расплевались здорово. Думалось даже, что если где-то на воле с ним и увидимся, то тут же друг другу глотки перегрызём Как-то раз и в самом деле случайно встретились, и... и ничего» привет привет как жизнь пока пока и все мужиков наших бывало встречал кое кто про него спрашивал кто то сам рассказывал вот один мне как то рассказал про то как встретился с ломом в одинцове вроде бы он там себе денежную работу надыбал подумывает избурга туда перебраться но это было месяца три назад это все что могу сказать сразу же после этого разговора лев немедленно связался с информ отделом главкой Назвав номер Махалина, он попросил сотрудников попытаться запеленговать местонахождение владельца этого телефона. Причем Гуров особо подчеркнул, что вполне вероятно, Махалин может находиться в Одинцове или где-то рядом с ним. Кроме того, он поручил информационщикам проверить по всем операторам сотовой связи, не числится ли на Махалине других номеров, кроме уже известного. «Куда еще едем?» интересовался Костя, с любопытством взирая на столичную знаменитость. К нашему райотделу, несколько разочарованный результатами поисков, Лев коротко вздохнул. В этот момент в его кармане запиликал телефон, выдавая рингтон, извещающий о том, что звонит кто-то с неизвестного номера. Включив связь, Гуров услышал чем-то очень знакомый голос. «Лев Иванович, гражданин начальник, здрасте!» «Григорий Кордобин?» Несколько удивился Лев. «Ну, здравствуй. Есть какая-то информация?» «Да, гражданин начальник, есть. Я вот что припомнил. Тем вечером, когда я был в лагере этих археологов, ну или как их там, вот, я у них там бывал и до этого, заходил к дяде Юре, зашел и тем вечерком. Время было, как помню, около восьми. Дядя Юра уже был в ихнем тамошнем вагончике, где стоял сейф. Ну вот, мы с ним потолковали о том осем, и я пошел своей дорогой». Дядя Юра вышел меня проводить, типа прогуляться. Ну, сколько он со мной прошел? Ну, шагов 200 до одной там полянки. Сказал мне, что, мол, и будь здоров, и пошел назад. Я оглянулся, сказал ему, дядя Юра, и тебе не хворать. И вот тут увидел, как кто-то вроде бы кинулся к вагончику из кустов. Особо-то я тогда на это внимание не обратил, но в памяти застряло, что одет тот был во что-то зеленое, наподобие камуфляжа, что охотники носят. «Вот, рост он был примерно с меня, такой же комплекции. Я так разумею, этот кто-то мог быть только из карьерских, из тамошних». Выслушав Кардана и сдержанно его поблагодарив, заодно пообещав об этом не забыть, Лев выключил связь и глубоко задумался. «Если так все и было, как только что рассказал Кордобин, то, получается, Махалин в самом деле к убийству Кисляева не причастен». «Да, действительно, нужно обязательно еще раз побывать в Крижунове, и чем скорее, тем лучше. Если затянуть с поездкой, то настоящий убийца запросто может смыться куда-нибудь далеко, и потом его ищи-свищи». Когда Самара остановилась перед райотделом, невдалеке от парковки, Гуров увидел скучающе озирающегося Стаса, заметив льва, выходящего из машины ППСников, Кричко расширил глаза и удивленно повел головой. «Надо же!» В то время, как он сам мотался по городу на таксомоторах, его приятеля, как какого-нибудь лорда или гранда, менты-коллеги возили на своем транспорте. Но «Ну, что у тебя?» Шагнув в сторону Гурова, поинтересовался Стас. Лев вкратце рассказал о никак не радующих результатах своих поисков. Впрочем, Стасу тоже похвастать было нечем. Нашел он Елизавету, сестру Леонида Махалина, которая в самом деле работала в пивбаре, носящем название «Хаски». Слово «как ни верти» действительно каким-то краем достаточно близко к слову «дружба». Выслушав опера, та лишь грустно развела руками «не знаю, не ведаю». По словам Елизаветы, у нее с двоюродным братом отношения были достаточно прохладными. Каких-то еще родственников ни в Бурге, ни в других регионах, у них обоих не было. «Так что теперь у нас получается одна надежда на федеральный розыск», — завершая свое повествование, с досадой вопросительно констатировал Станислав. «Похоже, да», — Лев коротко кивнул. «Кардан минут пять назад звонил». «Ух ты!» — Стас мгновенно насторожился. «Что-то дельное сообщил». Гуров вкратце изложил сказанное Кордобином и высказал свои соображения насчет поездки в Евмельский район. «Туда ехать надо срочно, и чем быстрее, тем лучше. Поезд нам, конечно, не подойдет. Выехать на нем сможем только вечером, а прибудем завтра утром. Почти сутки теряем. Нет, нам это не годится». Оглянувшись в сторону Кости и Валерия, которые, подняв крышку капота Самары, что-то регулировали в моторе, он подошел к ним. «Парни, а ваш лимузин рейс до Евмели мог бы выдержать?» Нейтральным тоном осведомился он. Но ППСники сразу же просекли суть его вопроса. Прикинув, что в тот конец ехать около трехсот к МС ГЭКам, они пусть и без восторга, но и без соплей простецки ответили, что, в общем-то, выдержать техника должна бы. Правда, бензина им дают столько, что по бургу еле хватает на разъезды. Вот если бы их начальство горючки им плеснуло... — А, весь вопрос в заправке. С горючкой мы и сами все решим, — пообещал Лев, направляясь в райотдел. Начальник РОВД, узнав о том, что москвичи намереваются провести в Крижунове задержание предполагаемого убийцы жителей этого села, да еще и собираются ехать туда на своем бензине, тут же дал добро. И Самара снова ринулась в путь, вырулив за пределы города... Она вышла хоть и не на столичного формата, но, в принципе, на вполне приличную трассу. Глядя в окно, Станислав не уставал дивиться красотам Уральского края. Они мчались мимо живописных каменных холмов, поросших елями и соснами, мимо чистых прозрачных озер, вдоль неспешно бегущих в своем русле и неистово скачущих по камням ручьев и речушек. «Шикарные места! Шикарные!» Время от времени констатировал он. «Ребята, а как тут у вас насчет рыбалки?» ППСники, которые, как оказалось, тоже были неравнодушны к рыбной ловле, охотно рассказали, где и что ловится в окрестностях их города. «Эх, в этом году я такую щучищу заблеснил!» Азартно рассказывал Валерка. «Больше, чем на шесть кило. Еле выволок. Прямо как крокодилище какой нибудь «А мне больше нравится ловить жереха и судака!» Мечтательно улыбнулся Костя. «А где тут у вас рыбачат?» Сразу же загорелся Кричко. «А, мест хороших тут полно!» Рассмеялся Валерий. «Тут прямо в самом бурге есть отличное озеро. Называется Шарташ!» В городской черте Стас сомнением поморщился. «Рыбу-то оттуда есть можно?» «А чего ж нельзя-то?» Парни рассмеялись. Там никакой химии, все чисто. Есть карп, пеледь, карась, платва, подлещики. Можно рыбачить на Белоярском водохранилище. Да, мест тут предостаточно. Куда бы ни поехал, без улова не останешься. Ну что, Лев Иванович? Покосившись в сторону Гурова, Станислав хитро прищурился. Может, с делами растолкаемся? Денек для рыбалки выкроем, а? О чем ты, Станислав Васильевич? Лев окинул приятелей иронично недоумевающим взглядом. «Пока мы здесь, выкроить ничего не удастся. Нет, уважаемый, на рыбалку съездим, когда в этой истории поставим точку». «Да...» — Кричко шумно вздохнул. «Умеешь ты улучшить настроение». Более трех часов они провели в дороге и лишь уже в четвертом часу по местному времени увидели за лесом крыши Евмели, Миновав городок, Самара помчалась в сторону Крижунова, но и в этом селе они задерживаться не стали, а сразу же поспешили к каменным разработкам. В карьере шла обычная будничная работа. Ревели мощные бульдозеры, пыхал синим дымом экскаватор, нагружая очередной самосвал. Начальник участка Четырехин оказался на месте. Увидев Самару с мигалками, он поспешил выйти из вагончика, что за визит. Узнав Станислава, он поприветствовал прибывших и спросил о причинах визита такой делегации. Когда он услышал о том, что в убийстве сторожа подозревается кто-то из работников карьера, то удивился этому чрезвычайно. — Это кто же мог бы сотворить-то? — недоуменно вопросил он, разводя руками. — Скажите, — спросил его Гуров изучающим взглядом, обводя карьер, — у кого из ваших работников есть охотничий камуфляж? «Ну, если память не изменяет, то вроде бы у троих. Значит, у бульдозериста Алексея Малько, у тракториста Михаила Французова и у разнорабочего Евгения Шпилюника». Энергично жестикулируя, перечислил начальник участка. «Их пригласить?» «Нет», — Лев отрицательно качнул головой. «Вы можете на полчаса, не более, остановить работу и всех людей собрать сюда. Всего на полчаса». Взглянув на свои часы, Четырехин согласно кивнул. «Рабочий день, по сути, уже на финише. Чего ж не собрать-то?» Пока он ходил, оповещал своих работяг, Лев достал из кармана складной ножик и, подойдя к старой сосне, срезал с нее кусок сухой коры. Взяв у кости чистый лист бумаги, Лев аккуратно порезал кору квадратики и, сделав из бумаги кулек, сыпал их туда. «Лева, а это-то зачем?» Недоумевающе поинтересовался Стас. «Надо!» — лаконично в тональности киношного Вася Алибабаевича, ответил Лев, безмятежно чему-то улыбаясь. К этому времени техника затихла и лишь выбрасывала на холостом ходу из выхлопных труб синеватые кольца дыма. Работники карьера, выстроившись перед вагончиком, с интересом рассматривали прибывших, вполголоса комментируя их появление. Выйдя перед собравшимися, Гуров все с той же безмятежной улыбкой, без каких-либо эмоций в голосе, представился и с ходу поинтересовался. Все помнят, что несколько дней назад в лагере палеонтологов был убит сторож и похищена ценная находка. «Да, помним, было дело, было!» На разные голоса ответили трудяги. «А вы не припомните, кто тем вечером отлучался с рабочего места и куда-то убегал?» «Это вы хотите сказать, что кто-то из наших отличился?» С некоторым даже возмущением спросил бульдозерист Малько. Загомонили и остальные. Один лишь шаман-экскаваторщик Алаялов невозмутимо дымил своей медной трубочкой, флегматично посматривая на оперов. «Спокойствие, полное спокойствие!» Лев изобразил рукой упреждающий жест. «Сейчас, с вашего позволения, мы проведем небольшой психологический эксперимент. «Пожалуйста, возьмите из этого кулька по кусочку сосновой коры. Что с ней делать? По моей команде вы начнете ее жевать. Просто жевать. Не проглатывая и не выплевывая. Всем все ясно. Приготовились. Начали!» Переглядываясь и посмеиваясь, мужики, хоть и нехотя, но все же приступили к пережевыванию коры. Прошло около минуты. Неожиданно Гуров скомандовал. «Себе в ладонь кору выплюнули. Быстро!» Теперь работяги стояли, показывая измельченную зубами буроватую массу. Пройдя вдоль шеренги испытуемых, лев внимательно осмотрел содержимое ладони каждого. Дойдя до конца, он неожиданно вернулся к третьему слева и, еще раз взглянув на его руку, спокойно объявил. — Вот и убийца. Ваша фамилия, имя, отчество. Жестко потребовал он. Его слова, можно сказать, вызвали настоящий шок у всех без исключения карьеристов. Лица у многих вытянулись, начались недоуменные перешептывания. Лишь все тот же Алоялов являл собой саму невозмутимость. — Шпилюник Евгений Маркович? Даже не сказал, а заикаясь, проблеял тот. Так длилось несколько мгновений, после чего, словно вдруг опомнившись, шпилюник истошно заорал. «Это не я! Это не я! Я никого не убивал!» «Лев Иванович!» — Четырехин тронул Гурова за рукав. «По-моему, вы ошибаетесь. Сколько он здесь работает, с его стороны ни одного косяка не было. По-моему, он здесь самый тихий и безобидный. Такой, как говорят, мухи не обидит. Не могу поверить, что именно он убил человека!» «Лев Иванович!» — Малько хлопнул себя своими ручищами по бокам. Да когда бы это он мог кого-то убить, если он тут весь тот день был у нас на глазах? Прямо минута в минуту, — лев испытующий взглянул на бульдозериста. «М -м, ну как минута в минуту? Малько, смеясь, покрутил головой. Да убийство ли ему было, если у него весь тот день с утра понос был такой, что хоть к лекарям с дизентерией отправляй? а Он из кустов по полчаса не вылазил. Чуть чего, поомчался в кусты, на ходу штаны расстегивая. Все углы тут обоз... ну, обдел!» «Понос?» — Кричко выразительно взглянул на бульдозериста. «Отличный повод, чтобы обеспечить себе алиби. А устроить его не так уж и сложно. Это старый зэковский способ. Для этого нужно съесть кусочек хозяйственного мыла. А полчаса хватит запасом, чтобы добежать до лагеря палеонтологов, что-то там сделать и вернуться назад. Все тут же притихли». Замолчал и шпилюник. «Руки!» — скомандовал Гуров. Подозреваемый, не глядя, подставил кисти рук. На его запястьях тут же защелкнулись браслеты наручников. Их щелчок, как видно, стал для шпилюника чем-то наподобие грома небесного. Он отчаянно взвыл и, присев, обхватил голову руками. «Я не хотел его убивать!» «Я не хотел!» — неожиданно завопил он. «Я его просил отпустить меня, ведь я же ничего не смог взять, а он, а он только смеялся надо мной!» Оскались и по-звериному, шпилюник с коваными кулаками размазывал слезы по лицу. Четырехин, Малько и все прочие ошарашенно замерли, глядя на него. Но это было еще не все. Как видно, судьба приготовила такой сюрприз, о котором не мог подозревать ни один из находившихся там. Неожиданно ппсник Костя шагнул к шпилюнику и, взяв его за макушку, поднял лицо задержанного вверх. Пару мгновений он вглядывался, после чего удивленно присвистнул. — Валера, а ну-ка глянь, что это за птица попалась, не узнаешь? Второй ппсник ник пригнувшись и непечатно выругавшись, всплеснул руками. — Твою дивизию! — ошарашенно произнес он. — Это же сирийщик Кирюша Микчилов! «Мы его уже два года ищем, по всей России в розыск подали, а он вон где пристроился. Ну-ка сейчас сравним». Он добежал до машины и принес листовку из тех, что расклеивают на стендах о розыске особо опасных преступников. Взяв у него принтерную распечатку, Лев сравнил лицо на листовке со шпилюником. С первого же взгляда стало ясно, что это один и тот же человек. Разве что на фотороботе он был с короткой бородкой-рамочкой и длинными усами. До предела ошеломленные работяги тут же запросили подробности, чего же он натворил этот маньяк серийщик Микчилов. Не вдаваясь в подробности, ППСники сжато сообщили о том, что на руках этого тихого скромного типа кровь не менее десяти замученных им жертв, старше из которых было за семьдесят, а младшей не было и десяти. «Эх ты сука!» — сжимая кулаки, неожиданно заорал Малько. «Да тебя, урода, убить мало! Тебя мало на куски порвать!» Вскипели и все прочие, казалось, еще мгновение, и судить уже будет некого. Но тут негромко, но явственно прозвучал голос Алоялова. «Однако зря вы хотите это сделать. Не надо. Пусть все идет так, как решила судьба». Он должен был умереть завтра. Он попал бы, Леша, под твой трактор, и его намотало бы на гусеницу. — Что? Что? — расширил глаза Малько. — Ты это серьезно? — Ты же знаешь, Леша. Шаман-экскаваторщик в очередной раз пыхнул трубкой. Что там, где властвуют духи, шутить очень опасно. Не кипятись, не надо, его посадят. Но он на свободу уже не выйдет. «Его смерть будет тяжелой и страшной». «Скажите, а почему же вы, точно зная, что это за тип, никому об этом не сказали?» Кричко с упреком взглянул на Лоялова. «Мне запретили черные духи». Шаман-экскаваторщик огорченно вздохнул. «В этой долине их очень много. Они здесь властвуют». Между прочим, это они спустили с горы лавину, под которой должны были погибнуть все те люди, что ведут раскопки. Но за них вступились светлые духи, которые их взялись сопровождать. Скажите об этом ученым. Им пока что лучше уехать. Как будет молодая луна, пусть вернутся. Но ненадолго, а вещь, взятую в горе, вы постарайтесь найти» обязательно найдите злым она достаться не должна последний вопрос стас потер пальцами подбородок насколько велики наши шансы найти этот артефакт да такая возможность у вас есть вам удастся найти то что вы ищете если сможете увидеть скрытое в белом камне а лоялов чуть заметно кивнул операм и не спеша пошел в сторону карьера Загрузив задержанного в Самару на заднее сиденье, Гуров и Кричко сели по бокам. Валерий по совету Льва связался со своим начальством и сообщил о задержании Микчилова. На том конце, услышав о том, что кошмарный сирийщик, уже несколько лет державший полицию в напряжении, задержан, на какое-то время утратили дар речи, но потом распорядились отвезти его в Евмельский райотдел, чтобы он там находился под усиленной круглосуточной охраной до прибытия за ним специального автозака с автоматчиками. Когда Самара достигла старого карьера, где вовсю шла работа палеонтологов, оставив Стаса присматривать за маньяком, Гуров спустился к ученым, которые с ликованием показали ему окаменевший зуб древнего ящера, обитавшего в этих местах миллионы лет назад. Поздравив их с находкой, Лев вкратце рассказал о задержании серийного убийцы и передал сказанное им Алояловым. Выслушав его, Рябинин вполголоса поинтересовался. — Лев Иванович, а что вы думаете по этому поводу? По вашему мнению, эти шаманские рекомендации есть смысл брать во внимание, или их можно проигнорировать? Немного подумав, точно так же в полголоса, Гуров ответил. — Не берусь давать советы, но я бы эту рекомендацию выполнил. Мало ли чего. — Понял, понял закивал профессор. «Сегодня закругляемся, а завтра отбываем. Не будем искушать судьбу». Прибыв в Евмель, опера организовали конвоирование задержанного в обезьянник местного РОВД и его усиленную круглосуточную охрану. Покончив с этими делами, Гуров и Кричко решили отбыть в Бург на поезде. Автозак ожидался не ранее десяти вечера. кости и Валерка, в соответствии с приказанием своего начальства, должны были дежурить до момента отбытия автозака в областную столицу. Перспектива сидеть подле клетки с Микчиловым до позднего вечера, а потом трястись в машине часов до двух ночи, их никак не прельщало. О том, что убийство Кисляева раскрыто и убийца задержан, в Москву они уже сообщили. Орлов воспринял эту информацию весьма и весьма позитивно. Принял во внимание и ту роль, которую в этом сыграл Кардан. Но вот то, что никаких следов Махаллина приятелям найти пока что не удалось, его радость серьезно омрачила. «Да, парни!» — вздохнул Петр. «Тут надо бы поднажать. Каковы ваши дальнейшие планы?» «Честно, пока никаких. Нигде ни одной реальной зацепки. С досадой посетовал Гуров. Что будем делать? Будем тупо отрабатывать тех, кто хоть мельком мог знать махалина «Но у меня больше всего надежды на то, что где-нибудь на таможне артефакт все же будет обнаружен. У меня уже нет никакой уверенности в том, что Махалин на данный момент жив. Вполне возможно, его уже отправили в мир иной». «Не исключено!» — сокрушенно вздохнул Орлов. «Ладно, будем на связи». «Чего он там, чего он там?» — осведомился Кричко. «За Микчилова поблагодарил, за Махалина пожурил». «А команда одна — искать, искать и еще раз искать!» «Ага!» — хохотнул Станислав. «Искать, командовать, не мешки таскать!» И вот, оставив позади райотдел, приятели зашагали к вокзалу, но это можно было считать мистикой, однако на первых же шагах они снова увидели куда-то бегущую по улице Ниву Александра Соломина. Остановившись подле них, тот, широко улыбаясь, помахал им рукой. «Товарищи полковники, вы, небось, на вокзал? Но до поезда еще больше часа. Успеете!» «Слушай, лёва не знаю, как ты, а я бы не против поужинать у Санька», — негромко известил Стас. «Жена у него готовит супер». Как Кричко и ожидал, предложенный им ужин вновь оказался на славу. За ухой, пирогами и растягаями поговорили о текущих делах. Александр высоко оценил задержание опасного сирийщика. Полгода назад у соседей дочка пропала в бурге. Хорошая девочка, и умная, и красивая, студентка-отличница. Вечером пошла в кино и бесследно исчезла. А может быть, этот тварь к ее исчезновению свои поганые руки приложила? Раньше, я читал, таких уродов варили в кипящей смоле. Думаю, они этого заслуживают. Ну а вам спасибо огромное, хоть какое-то будет людям утешение. И вот снова колеса отстукивают первые километры пути взяв себе чаю об ужине даже думать не хотелось приятели обсуждали свои завтрашние дела неожиданно телефон льва выдал все то же как хорошо быть генералом как хорошо быть генералом ох ты удивился стас чя о петрухи какие то важные новости и он оказался прав новостей было несколько как сообщил орлов сегодня днем невдалеке от одинцова в придорожной лесополосе был обнаружен труп мужчиной. Его лицо было обезображено до неузнаваемости. Однако по отпечаткам пальцев было установлено, что это Леонид Махалин. Его карманы были пусты, никаких вещей при нем не оказалось. Не оказалось и похищенного артефакта. После расширения круга поисков, в отдалении от трассы во овраге, была найдена сгоревшая калина, принадлежавшая Махалину. Еще одна новость касалась недавних собеседников Гурова и Кричко. Сегодня после обеда внезапно без видимых причин скончался член КОРАН Анатолий Фуклюнин. И почти одновременно с ним тяжело заболел профессор Андрей Кимревич. Состояние ученого было очень тяжелым, но врачи сумели его выходить. Сейчас он уже идет на поправку. это чертова сила истины совсем с цепи сорвалась», резюмировал Стас мочить начали направо и налево что думаешь по поводу убийства махалина я думаю он был обречен изначально глядя в темнеющее окно за которым мелькали тени придорожных столбов и ответы фонарей рассудил гуров думаю за ним следили не исключено даже что на его машине был установлен маячок они знали заранее что он может оставить артефакт себе и попытаться продать подороже третьему лицу ну и куда мы теперь Отпивая уже остывающий чай, поинтересовался Кричко. «Да, мой!» Лев тягостно вздохнул. «Тут мне так думается, делать больше нечего. А там у нас работы будет выше крыши. Будем проверять антикваров, скупщиков всяких редких ценностей и диковин. Определенно не заскучаем». «Хм, скупщиков...» Стас несогласно помотал головой. «Сомневаюсь, что здесь могут быть замешаны какие-либо скупщики-перекупщики». Если организовали кражу артефакта сила то они, я так думаю, свое ни за что не упустят. Они вряд ли позволят каким-то посторонним делягам покуситься на то, что может, как они считают, принадлежать им и только им. Стаса, в жизни возможно все что угодно. Там, где появляется ощутимый запах больших денег, как из ниоткуда выползают хищники самых разных мастей. И даже не угадаешь, какой из них опаснее, или стая гиен, или крокодил-одиночка. Когда приятели уже собирались отправиться на покой, Стас, несмотря на то, что крепился изо всех сил, и зашел зевота, и то и дело клевал носом. Телефон Льва снова запеликал. На сей раз это был Вальнов. Голос Александра звучал устало, зато и изобиловал оптимистичными нотками. — Лева, вечер добрый, как вы там? «Судя по стуку колес, вы опять куда-то следуете на поезде». «Ну да», — ответив на приветствие, подтвердил Гуров. «У тебя какие-то хорошие новости?» «Даже отличные. Это строго между нами. Час назад мы задержали некоего Энтони Хиртеринга, который в недалеком прошлом звался Фанни Блюмингейм». «Лихо! Наши со Стасом поздравления!» Быстро повернувшись к речко, лев в полголоса скороговоркой сообщил. Коллеги взяли Фанни Энтони, но это не для глазки Ого! — восхитился Станислав. — Вот это щуку заблеснили! Молодцы! Как явствовало из дальнейшего повествования Вольнова, взяли это биологическое недоразумение в Шереметьево и не где-нибудь, а у женского туалета. Скорее всего, пребывая в напряжении из-за того, что его может пасти ФСБ, Фанни Энтони на какой-то миг забыла, что оно теперь как бы мужчина а потому, испытав кое-какие вполне понятные позывы, по старой памяти на автопилоте поперлась в женский сектор санузла. Шокированная такой наглостью какого-то мужика, дамская общественность возмущенно зашумела, что привлекло внимание дежурившей неподалеку сотрудницы ФСБ. Она тут же приняла меры, и Фанни Энтони, скрученная нежными девичьими руками в тугой морской узел, Безропотно сдалась на милость Федеральной службы безопасности. Сейчас еще идет предварительный допрос, но судя уже по первым результатам, ФСБ имеет шансы узнать от задержанного много чего интересного. Услышанное от вольного в момент согнала со Стаса даже намек на сонливость. С мечтательной улыбкой, глядя в окно, он высказал надежду, что уже завтра, а вдруг? Они услышат от Александра известие о том, что Фанни не рассказала где именно находится пропавший артефакт, и в Белокаменку они со львом полетят, не кого-то ловить или что-то искать, а на рыбалку. Гуров на эти мечты лишь снисходительно усмехнулся. Что-то ему подсказывало, что даже этот, вне всякого сомнения, замечательный успех коллег из ФСБ, их расследование слишком далеко не продвинет. И его интуиция, в которой уже раз, сработала без осечки, чему надо сказать, Лев был не слишком рад. Скорее наоборот, когда они со Стасом, выйдя на перрон, поспешили к стоянке такси, чтобы отправиться в аэропорт, телефон Гурова пропеликал. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Александр Вольнов, в общих чертах рассказав о том, какую без преувеличения ценную информацию им удалось получить от Фанни и Антони, все же был вынужден огорчить приятелей сообщением о том, что местонахождение артефакта выяснить не удалось. «Уперся, зараза, будто к убийству Махалина он никакого отношения не имеет. А куда и кто именно делал артефакт, не знает». Досадливо вздохнул он. «По его словам, он всего лишь ликвидатор тех, кто, по мнению их верхушки, свое отработал и больше им не нужен. А вот убил Махалина и унес с собой артефакт. Кто-то другой, и его он не знает вообще». «Наши парни ему уже пригрозили, что посадят его не в одиночку, а в камеру к мужчинам или женщинам». «А парни уверены, что фонента не это может напугать. Да, если его посадить к мужикам, то они его задействуют быстро. Тут есть чего опасаться. А если посадят к женщинам, там-то боятся чего?» — рассмеялся Кричко, слушая Александра. «Стас, это еще каким женщинам он попадет? Если к излишне озабоченным, то это даже хуже, чем голодным мужикам!» Заключил Александр. Пообещав приложить все силы, чтобы помочь приятелям поскорее найти артефакт, он попрощался. Положив телефон в карман, Гуров развел руками. «Вот так-то, друг мой Стас!» — резюмировал он. «Твоя мечта сбываться пока не хочет. Прилетим, придется нам по самые плечи засучить рукава!» и он оказался прав по прибытии в москву они отправились не куда нибудь а сразу же к себе на работу, даже не зайдя к приятелю начальнику они с ходу взяли у информационщиков все материалы по маалиину и очень внимательно их изучили из актов и протоколов им стало известно, что минувшим днем житель одинцова проезжая по второстепенной дороге примыкающей к трассе между столицей и одинцовом. Случайно заметил обилие сорок на одном из участков лесополосы. Поняв, что этот сами длиннохвостых голобок не случайен, он на всякий случай осмотрел посадку. И уже достаточно далеко от дороги, с удивлением увидел чьи-то ноги, обутые в мужские туфли, которые торчали из-под груды лесного мусора, сучьев, листьев и тому подобного. Ошарашенный увиденным, автомобилист немедленно вызвал полицию. Прибывшая опергруппа установила, что неизвестный гражданин, найденный в лесополосе, был убит выстрелом в голову из малокалиберного пистолета ИШ-35, калибра 5,6 мм. Несмотря на то, что на этой дороге движение достаточно оживленное, опера смогли заметить весьма характерные следы на асфальте. Изучив их под лупой, они сделали вывод о том, что убийцы, а скорее всего их было несколько, В темное время суток бросили под колеса автомобиля Махалина специального металлического ежика, который пропорол его колесо. Об этом же говорили коцки на асфальте, оставленные шипами ежика, и далее ободом лопнувшего колеса. Когда Махалин остановился и вышел из кабины, в его голову тут же был произведен выстрел из спортивного пистолета. Убив человека, неизвестные оттащили его труп в лесополосу, где изуродовали лицо до неузнаваемости. Затем труп спрятали у другого края лесополосы. По всей видимости, нападавшие знали о том, какую вещь везет с собой этот человек. Покончив с хозяином машины, неизвестные угнали его калину в достаточно пустынную местность и там, сбросив в лесистый овраг, подожгли ее, чтобы замести следы. После некоторого молчания опера приступили к обсуждению только что прочитанного. Было яснее ясного, что вести долгий и нудный поиск возможных свидетелей убийства Махалина – дело безнадежное. Нужно было сориентироваться на тех, кто мог артефакт присвоить себе, и именно ради этого заказал убийство Махалина. Но были ли таковыми подпольные скупщики краденого – вопрос оставался открытым. «Что-то я уже не уверен в том, что лома грохнули именно силы истиновцы». Напряженно морщил лоб Стас пожал плечами. «А кто его мог убить?» Гуров взглянул на приятеля. «Обычные банальные уголовники. Помнишь же, была банда уродов, которые по ночам таким же способом останавливали машины, а потом убивали их хозяев. И убивали-то для чего? Если помнишь, это они так тренировались, чтобы ехать на Ближний Восток». И воевать там вместе с исламистами против неверных. Убили-то Махалина не из боевого пистолета, а из спортивного». Цокнув языком, Станислав развел руками. Они запросто могли использовать спортивный пистолет, чтобы запутать следы. Лев сдержанно улыбнулся. «Мне очень подозрительным кажется то, что лицо убитого обезобразили. Какая была в этом нужда? Для чего сожгли машину?» Если исходить из того, что кому-то на какое-то время требовалось скрыть убийство этого человека, это все тут же объясняет, а почему от угрозыска им нужно было скрыть факт убийства. А потому, что тогда мы будем знать, об артефакте убийцам было известно заранее, они знали, что это невероятно ценная вещь и что Махалин повезет артефакт к кому-то в Одинцово. «А почему именно туда?» — с каким-то буквоедским голосом спросил Стас. а потому Гуров выглядел стоически невозмутимым, что труп был найден ближе к Одинцову, чем к Москве, а еще потому, что у Махалина, если помнишь, хоть какая-то, но привязка к Одинцову имелась. Кроме того, это мне подсказывает интуиция. А — -а -а -а -а -а -а! Стас вскинул разведенные руки, наподобие миссионера, проповедующего туземцам. — Ну, тогда я пас. Хорошо, я с тобой согласен полностью и безоговорочно. Добро, и что же дальше? А дальше нам надо выяснить по всем возможным каналам, кто в Одинцове самый крупный подпольный скупщик дорогого антиквариата». Лев как бы в пику кричко ткнул в его сторону указательным пальцем. «Мелкая шушера нас не интересует. Нужен тот, кто может, не моргнув глазом, выложить на стол два, три, пять миллионов баксов. И вот к такому подпольному крезу, скорее всего, Махалин и ехал. Найдем этого креза, найдем и убийцы артефакт». Его перебило терликанье телефона внутренней связи. Подняв трубку, Гуров услышал недовольно удивленный голос Петра. — Лева, вы что, уже прилетели? — Да, всего полчаса, час назад. Как о чем-то совершенно заурядным откликнулся Лев. А что такое? — Интересный вопрос, — возмутился Орлов. — Первым делом надо было зайти ко мне и отчитаться, что там да как. А то мне тут говорят, что, мол, Лев Иванович и Станислав Васильевич уже в главке. «А я ничего и не знаю. Ну-ка, оба в мой кабинет!» «Да идем уж!» Услышав предположение Гурова о крупном подпольном скупщике ценного антиквариата, обитающем в Одинцове, Петр мгновенно забыл о своих претензиях и с каким-то даже азартом принял участие в дискуссии на тему «Как его, этого корейка, подпольного миллионера, вычислить и как бы выяснить, встречался ли он с Махалиным?» По мнению Льва, такового следовало искать среди владельцев выставочных центров или крупных спонсоров подобных объектов. Определившись дальнейшими планами, опера вернулись к себе, дав задание информационщикам составить для них полный список владельцев и спонсоров самых разных столичных частных выставочных центров. Кроме того, чтобы не терять времени даром, Гуров созвонился с вольновым по тому же самому вопросу, Нет ли в аналах ФСБ информации о каком-либо корейка от антиквариатом? Александр пообещал пошарить по всем возможным сусекам своего ведомства и что-нибудь дельное найти. Ну а пока шли поиски заказанной им информации, Лев с головой ушел в интернет-дебри, пытаясь и там нашарить что-то стоящее. Кричко, вернувшись из информотдела и некоторое время понаблюдав за ним, махнул рукой и, плюхнувшись на свой стул, Забарабанил пальцами по клавиатуре ноутбука. Прошло около часа. Неожиданно Лев как бы про себя произнес. «А вот это уже интересно!» «Что интересно?» Сразу же заинтересовался Станислав. Да вот обратил внимание на одну тут информашку. Некий частный музей так называемого современного искусства, пару лет назад открытый на улице Чернокаменской собирается в рамках творческого музейного обмена открыть свою экспозицию в Риге. Дескать, это будет проводиться в целях укрепления дружбы и взаимопонимания народов России и Латвии. Ну, я не знаю, кого с кем они собираются подружить. Интересен сам факт этой выездной выставки. Надо бы к этому музею присмотреться повнимательнее. Да и ко всем другим, кто в ближайшее время собирается устраивать экспозиции за бугром, прежде всего в Европе. В этот момент на почту его компьютера пришло сразу несколько писем. Большинство оказалось дежурными справками и уведомлениями. Зато письмо, сброшенное информотделом, содержало в себе полный список весьма небедных людей столицы, которые являлись хозяевами тех или иных музеев или спонсорами каких-то иных музейных объектов. Узнав об этом, к нему поспешил Кричко. Они вместе просмотрели достаточно длинный список людей, которые так или иначе финансово подпитывали и поддерживали музейную сферу столицы и страны в целом. «Вот, смотри», — указав на экран монитора, Лев пояснил. «В Одинцове проживает хозяин крупной сети бутиков, некто Хоровалов, и он спонсор сразу трех музеев, в их числе и музей на Чернокаменской». «Е-мое», — удивился Стас, — «интересный момент». То есть, если опираться на твою версию, то этот, как его... А, Хоровалов, теоретически может иметь отношение к случаю с Махалиным? Ну, как сказать, все это пока, как говорится, вилами на воде писано. Гуров говорил, не отрывая взгляда от экрана. Нам еще слишком многое неизвестно, чтобы мы могли уверенно сказать, так это или эдак. Его перебил звонок телефона. Это был Александр Вольнов. Он рассказал, что перелопатил массу информации, и ему удалось найти, правда официально неподтвержденный, факты того, что в Одинцове на роль тайного скупщика особо ценных раритетов в наибольшей мере подходит хозяин сети бутиков Элит Супер, долларовый мультимиллионер Арсений Хоровалов. Во всяком случае, по неофициальной информации, немалая часть некогда похищенных экспонатов Эрмитажа Попало именно в руки данного предпринимателя. «Лёва, ты гений!» — с восхищенным удивлением провозгласил Станислав, когда разговор с Вольновым был закончен. «Надо же, можно сказать, в яблочко попал!» «Стас, о чём ты?» — увещевающе вопросил Гуров. «Да, Саша подтвердил, и то в неофициальном порядке, что Хоровалов — личность темная, и его предполагаемая причастность к происшедшему с махалиным имеет основания, но надо искать что-то более предметное». «Ну, все правильно. Будем искать доказательства того, что у Махалина с Хороваловым были какие-то контакты и договоренности о купле-продаже артефакта», — Кричко изобразил рукой энергичный жест. «Будем-будем», — Лев потер лоб кончиками пальцев. «Работу предстоит адово. Сейчас надо будет взять у информационщиков домашний адрес Хоровалова, а также адреса каких-то других мест его обитания, например, загородный дом, определить места расположения этих объектов на карте и взять информацию со всех камер видеонаблюдения тех улиц, по которым к Хоровалову мог подъехать Махалин, причем минимум за последние трое суток». Представляешь, какой объем работы? Охренеть! Задействовать придется всех стажеров. Кстати, какой номерной знак был на сгоревшей машине? — Лева, а если он фальшивый? — с сомнением в голосе осведомился Станислав. — Вот именно. Значит, с ним махали на своей тачки Наносил и визит Хоровалову. — Ага, сейчас уточню. Ныряя в бездну интернета, пообещал Кричко. Гуров оказался прав. Намеченная им работа и в самом деле оказалась адовой. До конца дня материалы со всех нужных камер и в Одинцове, и в элитном коттеджном поселке Золотое силами стажеров были взяты, и началась их обработка. Уже вечером, зайдя к Орлову, Лев сообщил о том, что Калина Махалина на видеозаписях была обнаружена. Она попалась в объектив камеры на въезде в Золотое, засняла ее камера и на улице этого поселка в том квадрате домов где высилась вилла хоовалова это означало что встреча толстосума с обладателем ценного артефакта состоялась именно там ну и что это нам дает изучаще глядя на гурова поинтересовался пётр это дает основание быть уверенным в том что артефакт сейчас у хоовалова лев безмятежно улыбнулся А еще это дает нам основание подозревать, спонсируемый им музей в намерении вывести ценное достояние России за рубеж. Завтра ближе к обеду с Чернокаменской в сторону Латвии отправляется фура «Длинномер», загруженная самыми разными экспонатами музея современного искусства. Уверен, что среди всех этих предметов каким-то образом будет запрятан и Крежуновский артефакт. «Так!» — Орлов даже подался вперед. Это тебе точно известно, или это ты предполагаешь? Предполагаю, но уверенность подкрепляется тем, Гуров сделал секундную паузу, что Саша вольнов час назад дал нам довольно-таки убойную информацию. Оказывается, Хоровалов и академик Игорянцев были близко знакомы, а в прошлом году Хоровалов ездил во Францию, где принял участие в международной конференции некой бизнес-ассоциации «Путь в мир будущего» которая является легальным филиалом силы истины. «И как же ты думаешь действовать?» — явно терзаясь сомнениями, — уточнил Петр. «Завтра мне понадобится...» — Лев начал загибать пальцы. «Команда спецназа, а также бригада грузчиков. Когда фура минует МКАД, через некоторое время ее остановят гаишники, сопровождающим я покажу бумагу о том, что, согласно конфиденциальной информации...» В фургоне есть предметы, запрещенные к вывозу за пределы нашей страны. Ведь ты же мне ее сделаешь? Вот. А потому будет проведен полный досмотр фургона. Я уже договорился, чтобы завтра утром на точке остановки фуры была установлена большая эстакада. Грузчики начнут выгрузку фуры, а мы будем внимательно изучать экспонаты. А если не найдете? Орлов напряженно прищурился. «Извинимся», — Гуров развел руками. «Но ты хотя бы представляешь, где именно и как конкретно музейщики спрячут артефакт?» Петр потряс высоко поднятой рукой. «Предполагаю», — в очередной раз произнес Лев, чуть двинув плечом. «Скорее всего, его спрячут внутри какого-нибудь экспоната, залив там, например, гипсом». «И как же вы его найдете?» — продолжал домогаться Орлов. «Технически. К нам подъедет Саша Вольнов, привезет хороший высокочувствительный ультразвуковой сканер». «Есть в их конторе такая вещь, и с его помощью прозвоним все, что угодно. Так что, моншер генераль все предусмотрено». «Ох, Лева, если по совести, то задуманная тобою сплошная авантюра!» Петр тягостно вздохнул. «Все построено на условных догадках и предположениях, с надеждой на счастливую случайность». «Ничего, сама наша жизнь — сплошная случайность, с момента зачатия и до кончины. Не так ли?» Жизнерадостно улыбнувшись, риторически вопросил Гуров. Некоторое время в кабинете царила тишина. «А Стас-то где?» Неожиданно спохватился Петр. «А, Стас!» Как бы тоже только что вспомнив про него, Лев коротко рассмеялся. «Я его отпустил домой. Его Нинусик позвонила, дескать, истосковалась. но ну, подумалось, а чего его держать-то? Уже десятый час, время позднее, дела в основном закончены. Пусть идет. Мне и самому-то уже звонила Мария. Все, подам, мам. Смотри, не проспи свою же операцию. Проснувшись, первым делом Лев подошел к окну. Ранее солнце заливало мир тонким розовым светом. Небо было чистым, без намека на облака. Погода ожидалась замечательная. Направляясь в свою контору, Гуров размышлял о сегодняшней операции. Да, разумеется, была она во многом сырой и не слишком продуманной. но чего то получше При таком дефиците времени и ограниченных организационных возможностях придумать было очень трудно. Было ясно, что вся операция шита на живую нитку, что возможны любые форс-мажоры. И тем не менее, Гуров внутренне чувствовал «сегодня его день, сегодня ему должно повезти». Когда он прибыл к главку, то с удивлением увидел на ведомственной парковке ретро-мерина Станислава Кричко. «Ну и ну! Что это Стасу не спалось под бочком у ненусика Войдя к себе, Лев застал приятеля сидящим за ноутбуком. Увидев его, тот приветственно помахал рукой и философично поинтересовался. «Ну что, наступает момент истины. Как ощущение Коленки не дрожат?» «Нет, с чего бы им дрожать?» Гуров отрицательно качнул головой. «Я чувствую, что нам повезет. На все сто!» «Эх, мне бы такую уверенность!» — сокрушенным вздохнул Станислав. «Начинаем во сколько?» «Как только они двинутся в путь, Лев чуть пожал плечами. Выехать они должны ближе к обеду. Сейчас за ними ведут наблюдения наши стажеры. Кстати, надо бы созвониться. Как там обстановка?» Он набрал номер на сотовом и, услышав отклик стажера, попросил его рассказать об обстановке в округе музея. Тот сообщил, что никакого движения у музея не наблюдается, а фура, загруженная еще минувшим днем, стоит на прежнем месте. Сразу же после этого Гуров созвонился с логистической компанией и штабом сил специального развертывания. И те, и другие были в полной готовности и ждали лишь его звонка. Положив телефон на стол, Лев откинулся на спинку стула. «Теперь нам остается только ждать. Похоже, это самое трудное», — резюмировал он. Время тянулось невыносимо медленно. Самое скверное было то, что никто точно не знал, когда же музейщики отправятся в дорогу. Было уже ближе к десяти, когда Льву неожиданно позвонил стажёр дежуривший на Чернокаменской. «Товарищ полковник, надо понимать, музейщики начали готовиться к старту. Вон что-то еще занесли в свою фуру. Ага, водитель начал прогревать движок тягача». Поблагодарив за звонок, Гуров тут же позвонил и логистикам, и штабу спецназа, а также Александру Вольнову. «Лёва, привет!» — бодро откликнулся тот. «Что, уже начинаем?» «Добро, выезжаю!» Еще раз позвонив стажеру, Лев напомнил, чтобы тот двигался за фурой музейщиков и отслеживал ее маршрут. О всяких переменах направления следования ему надлежало оперативно докладывать. «Что, Лёва, едем?» С азартом в голосе спросил Кричко, энергично поднимаясь со своего стула. Да, тоже ощутив знабковатое чувство азарта, Гуров сунул телефон в карман, и они со Стасом вышли из кабинета. Они прибыли на заранее присмотренный участок Ленинградского шоссе, где уже кипела работа. Бригада дюжих грузчиков сноровисто устанавливала большую разборную эстакаду. В некотором отдалении стоял Соболь за зашторенными окнами. Подойдя к нему и заглянув внутрь, Лев поздоровался с суровыми парнями в сером камуфляже с автоматами и известил их о том, что минут через пятнадцать фура прибудет. Обговорив всякие мелочи, которые в реальной обстановке мелочами уже не казались, он отправился к легковушке с люстрой и крупными буквами ДПС на боку. Гаишники тоже были в полной готовности и прохаживались взад-вперед у края дороги. В этот момент на Рено с плотно затонированными окнами подъехал Александр Вольнов. Поприветствовав приятелей, он со смехом поинтересовался. — На что сегодня ловим? — На волшебные полосатые палочки. — Жизнерадостно заулыбался Стас. — На червячка эта щука не клюнет. В этот момент вдали показалась большая фура, которая заочно была знакома Гурову по описанию данному стажерам. Он оглянулся в сторону ДПСников и коротко им кивнул. Операция началась. Повинуясь взмаху полосатого жезла, тягач немедленно сбавил скорость и, свернув вправо, вырулил на просторную асфальтированную площадку для осмотра транспорта. Из пассажирского окна высунулся какой-то крупнолицый гражданин, который через гул мотора тягача недовольно выкрикнул. «В чем дело? У нас специальный пропуск!» «Глуши мотор!» Заглянув в водительское окно, скомандовал Станислав. Тягач тут же послушно замолчал. Лев не спеша достал из кармана постановление о досмотре груза и, развернув его, показал кипятящемуся гражданину. Быстро просмотрев бумагу, тот спрыгнул на асфальт и, оглядевшись, поспешил к остановившемуся позади фургона большущему черному майбаху, окна которого были затонированы до черноты. Из немца вышла расфуфыренная дама в наимоднейшем прикиде, которая, выслушав хрупкого, как про себя назвал его Гуров, надменно потребовала объяснений. «Я не понимаю, кто и почему учинил этот произвол, почему нас остановили. Я директор музея современного искусства «Эксклюзив». Мы следуем в страну Евросоюза для проведения там творческой выставки в рамках культурного обмена». «Вот, смотрите, все необходимые документы Минкультуры, подписанные руководителем ведомства». Дама достала из пластиковой папки пачку каких-то бумаг, украшенных множеством печатей. «Минкульт, говорите?» Невозмутимо уточнил Гуров. «Ну, нам он не указ. У нас свое министерство. Кстати, если вам МВД не авторитет, то здесь присутствует и ФСБ». При этих словах Александр Вольнов, подойдя поближе, с миролюбивой улыбкой показал свое удостоверение и предельно вежливо попросил. — Будьте добры, откройте фургон. Нам нужно осмотреть его содержимое. — Ну как это я вам открою? — дамочка зашлась в ярости. — Дверь опломбирована. Погрузка произведена в присутствии членов министерской комиссии. Что за безобразие? Я протестую. Как бы откликаясь на ее крик, позади Майбаха остановилась столь же слоноподобная черная «Тойота», из которой, как чертики из табакерки, выскочили четверо крепких парней в одинаковых черных костюмах, которые разом выхватили пистолеты и навели их настоящих у Майбаха. Но шах и мат этим четверым с их оружием. Из Соболя тут же молниеносно десантировались шестеро спецназовцев, которые в считанные секунды обезоружили и уложили деморализованных здоровячков на асфальт, защелкнув на их запястьях наручники. «Вскрывайте дверь и начинайте выгрузку фургона». Оглянувшись в сторону грузчиков, которые с интересом наблюдали за происходящим, скомандовал Гуров. Но в этот момент произошло нечто шокирующее. Внутри фургона раздался грохот. Он вздулся, его бока повалились вправо и влево, а в небо взвился столб огня и дыма. Из развороченного брюха фургона во все стороны полетели какие-то обрывки, осколки, ошметки, скорее всего остатки разнесенных вдрызг экспонатов. Если бы не устояла задняя стенка, всех, кто стоял позади нее, могло бы разом прихлопнуть. Директорша музея, которая начала была очередной гневный спич о ментовском и ФСБшном произволе, дико заверещав, метнулась прятаться в кабину Майбаха. Стас, одним прыжком подскочив к хрупкому, левой рукой схватил его за грудки, а правый проверил карманы. Достав из правого кармана его штанов нечто похожее на пульт автомобильной сигнализации, он ткнул своей находкой в лицо от чего-то вдруг перепугавшемуся мужику, и, резко тряхнув, жестко спросил «Это что такое? Это ты подорвал мину?» «Я не знаю, что это такое. Это не мое!» — заголосил тот, пытаясь вырваться. «Твое, твое!» — с язвительной суровостью уведомил Вольнов, подойдя к ним. «Я видел, как ты сунул руку в карман перед самым взрывом. Документы!» — потребовал он. Как явствовало из паспорта, его владелец, Бахантошкин Ефим Генрихович, прописан в подмосковном поселке Ерофеево. Услышав их разговор, отряхивая с одежды какие-то мелкие лоскуты бумаги и тряпок, к ним подошел Игуров. Лишь взглянув на задержанного, он строго поинтересовался. — Бахантошкин? Тот самый, что был осужден за убийство медсестры скорой помощи? — Точно, точно, ты! Ты что же, уже на свободе! — Что, это он взорвал бой заряд Ах ты, скотина! Ты, мразь, понимаешь, что здесь могли погибнуть люди? Позеленев, тот в ответ лишь пробормотал что-то маловразумительное наподобие. — Я ни в чем не виноват. Достав наручники, Станислав защелкнул браслеты на руках Бахантошкина. — Гражданин Бахантошкин, вы задержаны! — официально объявил он. — Его надо будет проверить на причастность к убийству Махалина. Чую, это он его грохнул. При последних словах Гуров достал из кармана свой телефон. «Сейчас уточним». С кем-то созвонившись, он обернулся в сторону Стаса. «Представляешь?» — сердито рассмеялся он. Информационщики нашли, что у этого ни в чем не повинного первый разряд по стрельбе из малокалиберного пистолета. Бахантошкин, как видно, совсем раскиснув, лишь понуро съежился. Тем временем содержимое фургона занялось чадным пламенем. Исторгающим в небо толстый столб черного дыма. Директорша музея, снова выскочив из Майбаха, истошно запричитала. «Боже мой, все погибло, все пропало! Это вы во всем виноваты! Вы!» «Не надо дружить с мерзавцами, тогда и беды не будет!» Набирая номер пожарной службы, бросил ей Гуров. Вызвав пожарных, он созвонился с Орловым, наблюдая за тем, как шофер-тигача, отсоединив его от прицепа поспешно угнал машину на безопасное расстояние. Петр, услышав о случившемся, на некоторое время выпал в осадок. — Лёва, как такое могло произойти? Наконец выпалил он. — Как же вы такое не предусмотрели? Ой-ой, так ты говоришь, фуру разворотила? Мать честная, это ж и артефакту конец. Надо думать, взрывчатка была к нему привязана. — Наверное, — совершенно невозмутимым голосом ответил Гуров. — Но ты зря так переживаешь. Это вон у директоршей музея состояние переживательное, а нам чего горемычиться. С артефактом, если он в фургоне, а он, судя по минированию, именно в фургоне, ничего не должно случиться. Он же из какого-то суперматериала, его и атомная бомба не возьмет». «Это ты серьезно?» С осторожной радостью в голосе уточнил Орлов. «Если это так, то просто замечательно. Ладно, как только будут какие-то новости, звони немедленно». В это время, издавая тревожные гудки, к месту происшествия примчались две пожарные машины. Они достаточно быстро справились с возгоранием, и всего полчаса спустя пламя уступило место лишь кое-где вздымающейся черной копоти. В это время к Гурову подошел бригадир грузчиков. «Лев Иванович, а нам-то теперь как быть?» — спросил он. «День рабочий, считай, пропал. Нам его кто оплатит?» «Оплатит, оплатит. Работа у вас сейчас будет в достатке». Лев достал телефон и вывел на экран изображение кузнечика. «Было бы неплохо, если бы вы прямо сейчас разобрали завалы в фуре и нашли вот эту вещь». «Ух ты, это что за игрушка такая?» — удивился бригадир. это игрушки как минимум сотни миллионов лет», — усмехнулся Гуров. «Если в завалах мусора этой вещи найти не удастся, будем искать в других местах. о кстати Вы сейчас будете перебирать мусор, и если будут попадаться какие-то хреновины длиной под метр и больше, сбрасывайте их на землю. Добро, мы приступаем. Вооружившись палками и лопатами, грузчики взобрались на платформу фуры и приступили к раскопкам. Минут через десять на асфальт со стуком упало метровой длины какое-то олиповатое гипсовое изваяние из-за сажи и копоти, из белого ставшее черным. «Эй, осторожнее! Это ценный экспонат! Это Аполлон Бельмосковский!» возопила директриса музея. Не обращая на нее никакого внимания, к Аполлону подошли Гуров и Вольнов. Александр достал из футляра какой-то продолговатый прибор и провел им в разных плоскостях по ценному экспонату. «Лева, это невероятно, но внутри этого Аполлона имеется какой-то предмет с очень высокой плотностью вещества. Черт побери!» «Неужели это и есть артефакт? Как-то странно, что он попался нам на первых же шагах. Что будем делать? Ведь чтобы увидеть, то это или не то, Аполлона придется разбить». Услышав его последние слова, разъяренной фурией к ним подскочила директриса музея. «Не позволю, не допущу!» — кидаясь в драку, истошно визжала она. «Ну, что будем делать?» Отталкивая от себя излишне агрессивную защитницу искусства, Вольнов вопросительно взглянул на льва. Нам нужно найти артефакт, любой ценой. А таких Аполлонов, которые реально стоят пять копеек за пучок в базарный день, этот гений скульптуры нашлепает до хрена и больше. Язвительно рассмеялся Гуров. Он подошел к шоферу-тягача и, взяв у него большой молоток, вернулся к Аполлону. Размахнувшись, лев резко ударил по шедевру. Звук удара заглушил отчаянный взвизг директрисы. «Варвар!» Верхняя часть Аполлона тут же рассыпалась на мелкие куски, и теперь уже дружный возглас двух язычных мужских глоток «Есть!» заглушил все прочие звуки. Забыв про Бахантошкина, к ним подбежал Стас. «Лёва, это он и есть? Да? Это артефакт?» Как бы не веря своим глазам, зачастил он. «Это он!» — подтвердил Лев, в такт словам добавив еще один удар молотком. «Это он! Готово!» объявил Гуров, поднимая более чем полуметровую фигурку антропоморфного членистоногого с четырьмя руками и нижними конечностями коленками назад. Посмотреть на это диво прибежали и грузчики, и спецназовцы, и все, кто оказался рядом. Даже директриса музея перестала страдальчески постановать, тараща глаза на это невероятное изваяние. В этот момент из Рено-Вальнова вышли двое представительных мужчин. подойдя к собравшимся Один из них с военной выправкой строго объявил, показав нераскрытое удостоверение. «Граждане, я старший сотрудник Федеральной службы безопасности. Это может подтвердить полковник Вольнов». «Так точно, подтверждаю», — кивнул Александр. «Я академик Ключницкий», — представился спутник первого. «Возглавляю специальный отдел ЛАН по аномальным явлениям». «Друзья, с вашего позволения данный артефакт мы увозим с собой. Огромное спасибо за вашу профессиональную работу. Будем ходатайствовать о вашем награждении». Принимая из рук Гурова изваяние кузнечика, сотрудник ФСБ отметил. «О, какой увесистый! Всего доброго!» Они с академиком зашагали к Рено. Следом за ними, пожав руку Льву и Станиславу, поспешил Вольнов. Когда Рено развернулся в сторону столицы, следом за ним помчался и Соболь со спецназовцами. Оглянувшись, Кричко кивнул в сторону скрючина унылого Бахантошкина. «Этого фрукта заберем к себе, в наш обезьянник?» — спросил он у Льва. «Разумеется», — изобразил тот утверждающий жест рукой. «Артефакт мы нашли, но следствие по этому делу еще не закончены». «Да и вам, мадам, в ближайшее время придется дать показания уголовному розыску. Думаю, вопросов к вам будет много. Если вы куда-то собирались ехать, планы лучше поменяйте. Станислав Васильевич, будь добр, возьми с этой гражданочки подписку о невыезде». Кивнул он в сторону ошалелых, хлопающей глазами, директрисы музея. Отойдя в сторонку, он созвонился с профессором Рябининым. Тот откликнулся сразу же, словно ждал этого звонка. Сообщение Гурова о том, что артефакт найден, и его дальнейшей судьбой будут заниматься спецотдел ФСБ и Академия наук, профессора очень обрадовало. Как можно было понять, своего собеседника Лев застал во время какого-то то ли совещания, то ли коллоквиума. Было слышно, как Рябинин сообщил о том, что кузнечик найден своим слушателям. Тут же в трубке зазвучало оптимистичное «Ура!». Лев Иванович, вся наша команда и все здесь присутствующие, вам и Станиславу Васильевичу, выражаем свою огромнейшую признательность. Если вдруг доведется снова побывать в наших краях, звоните. Будем вам очень рады. Попрощавшись с профессором, Гуров передал Стасу все приветы и благодарности, адресованные ему палеонтологами, после чего, сунув телефон в карман, вопросительно взглянул на приятеля. — Ну что, завтра с утра на рыбалку, с Аньком я уже разговаривал, сказал, что поедет.